Уж сказка. У одной женщины была дочь, Маша. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду. Из воды выпал с большой уж и, свернувшись, лег на Машину рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидала, что на ней лежит ужак, она взяла палку и хотела согнать его. Но уж поднял голову, и засипел человечьим голосом. «Маша! Маша! Обещай за меня замуж!» Маша заплакала и сказала, «Только отдай мне рубашку, а я все сделаю». «Пойдешь ли замуж?» Маша сказала, «Пойду». И уж сполз рубашки и ушел в воду. Маша надела рубашку и побежала домой. Дома она сказала матери, «Матушка!» Ужак лег на мою рубашку и сказал: Иди за меня замуж, а то не отдам рубашки. Я ему обещала. Мать посмеялась и сказала: Это тебе приснилось. Через неделю целое стадо уже приползло к Машиному дому. Маша увидала уже, испугалась и сказала: Матушка, за мной уже приползли. Мать не поверила, но как увидала, сама испугалась и заперла сенью дверь в избу. Уже приползли под ворота и вползли в сени но не могли пройти в избу. Тогда они выползли назад, все вместе свернулись клубком и бросились в окно. Они разбили стекло, упали на пол в избу и поползли по лавкам, столам и на печку. Маша забилась в угол на печи, но уже нашли ее, стащили оттуда и повели к воде. Мать плакала и бежала за ними, но не догнала. Уже вместе с Машей бросились в воду. Мать плакала о дочери и думала, что она умерла. Один раз мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она увидала, что к ней идет ее Маша и ведет за руку маленького мальчика, а на руках несет девочку. Мать обрадовалась и стала целовать Машу и спрашивать ее, где она была и чьи это дети. Маша сказала, что это ее дети, что Уж взял ее замуж и что она живет с ним в водяном царстве. Мать спросила дочь, хорошо ли ей жить в водяном царстве. И дочь сказала, что лучше, чем на земле. Мать просила Машу, чтобы она осталась с нею, но Маша не согласилась. Она сказала, что обещала мужу вернуться. Тогда мать спросила дочь, «А как же ты домой пойдешь?» «Пойду, по кличу. Осип-Осип, выйди сюда и возьми меня. Он и выйдет на берег и возьмет меня». Мать сказала тогда Маше, «Ну хорошо, только переночуй меня». Маша легла и заснула, а мать взяла топор и пошла к воде. Она пришла к воде и стала звать «Осип, Осип, выйди сюда!» Уж выплыл на берег. Тогда мать ударила его топором и отрубила ему голову. Вода сделалась красной от крови. Мать пришла домой, а дочь проснулась и говорит «Я пойду домой, матушка, мне скучно стало». И она пошла. Маша взяла девочку на руки, а мальчика повела за руку. Когда они пришли к воде, она стала кликать «Осип, Осип, выйди ко мне!» Но никто не выходил. Тогда она посмотрела на воду и увидала, что вода красная, и ужовая голова плавает по ней. Тогда Маша поцеловала дочь и сына и сказала им. — Нет у вас батюшки, не будет у вас и матушки. — Ты, дочка, будь птичкой-ласточкой или дай над водой. — Ты, сынок, будь соловейчиком, а распивай по зарям. А я буду кукушечкой, буду куковать по убитому по своему мужу. И они все разлетелись в разные стороны.